4 дня 5 часов. Центр слияния Вашингтон, округ Колумбия. Новость о том, что поиск Ворона Крю официально закрыт, сайт доставляет лично. Сперва Эрики, разумеется, придерживающиеся мнения, что они должны исполнить требования ЦРУ и притом незамедлительно, а затем же начальником команд, которых созывал прежде, после чего в комнате воцаряется настроение и что теперь Чуть ли не физически ощутимое чувство, что у тех, кому поручено добиться прорыва в последнюю минуту, только что отняли главную надежду на отыскание 0 от 10. И никому не требуется напоминать, что 14.00 отмечает окончание 27-ых суток преследования, а значит, до закрытия окна в полдень 31 мая рукой подать. Когда Сай и Эрика снова остаются наедине, безмолвие нарушает лишь капля по капле тающий цифровой ледник на экране. «Они шпионят за нами, ты это понимаешь?» «Они ЦРУ!» — она разводит руками. «Кап, кап, кап!» «Мегатонны льда тают и тают. Едва мы начали искать Уоррена, они узнали». Мы думали, не шумеем, не оставляем следов, но они услышали нас как топот тысяч копыт. Ну, хотя бы из всех данных по Оруну, что мы ухитрились выудить, курсы Фарси, который он тайком посещал несколько месяцев, тогдашние телефонные звонки на мобильники в Иране, можно заключить, что существует 95-процентная вероятность, что он в Иране в плену у иранских властей. Если он в Иране, хотелось бы знать, почему. Теперь это не наше дело. Эрика смотрит на человека, которого любит, зачастую вопреки себе самой. А он открывает свой ноутбук и начинает своё клац-клац-клац. Что ты делаешь? Ещё эту долбаную бабу